Глава 7. Письмо доставлено по адресу. Решили так. Письмо к развалинам мечети на восточной окраине Бейрута доставит Мансур, конечно, не один а с помощниками. У вас есть надежные люди? спросил разведчику Мансура. Да, ответил Мансур. Вот с ними и пойдете. Одному идти опасно. Сами же говорите, что от Касаба можно ожидать чего угодно а потому не мешает подстраховаться. У Мансура были на примете трое подчиненных полицейских, которым он доверял. С ними он решил идти к развалинам мечети. Конечно, о своей связи с советской разведкой он им говорить не намеревался. Незачем им знать такие подробности. Мансур им скажет, что это ночное путешествие необходимо в целях раскрытия преступления, похищения людей из советского посольства. По сути, это не будет даже ложью. Действительно, это нужно для того, чтобы найти и вызволить из беды похищенных людей, а все прочие нюансы, не имеющие отношения к главной задаче. Так Мансур и поступил. Дождавшись темноты, он с тремя помощниками отправился к старой мечети. Решено было так. Один из помощников сунет письмо о подозначенной каменный столб, а два других помощника вместе с Мансуром в это время будут вести тайное наблюдение. Наверняка там, у старой мечети, есть где укрыться. Камни, ямы, кустарник – все это отлично подойдет для того, чтобы устроить секретный наблюдательный пост. Развалины на мечети они нашли сразу же. Действительно, примета была по-своему выдающаяся. Было темно, но все равно в темноте тут и там виднелись кучи камней земли, поросшие высокой сухой травой. В них Мансур с двумя помощниками и укрылся. Третий помощник укрываться не стал, он, наоборот, постоянно должен был маячить на виду. Его задача была простая – поместить письмо под столб и тотчас же уйти. Все прочее, что бы ни случилось, ложилось на плечи Мансура и его двух помощников. Впрочем, ничего особенного не произошло. Сунув конверт под накренившийся каменный столб, полицейский тотчас же удалился. Примерно полчаса после этого ничего не происходило. Затем к столбу, неслышно ступая, подошли два человека. Их силуэты были хорошо различимы на фоне южного ночного неба с изобилием звезд на нем. Один из подошедших присел у столба, другой остался стоять. Вспыхнул огонек. Это тот, кто присел, подсвечивал себе фонарем. Вскоре на фоне звезд стали видны два силуэта. Это поднялся тот человек, который нагибался за письмом. Затем раздался тихий, но отчетливый свист и к двум силуэтам присоединился третий. Постояв несколько секунд у столба, все трое беззвучно шагнули в темноту, и вскоре их не стало видно. Что же касается Мансура и двух его помощников, то они просидели в своей засаде еще примерно полчаса. Сразу же уходить было делом неразумным и рискованным. Вдруг бандиты оставили у развалинной мечети засаду, желая убедиться, насколько точно противная сторона выполняет выдвинутые бандитами условия. Ведь в первом своем письме террористы предупреждали, никакой слежки за ними быть не должно, иначе они казнят похищенных людей. Так что Мансуру и его помощникам пришлось учитывать это обстоятельство и просидеть в своем укрытии лишних полчаса. И только убедившись, что вокруг все тихо, и значит никакой засады после себя бандиты не оставили, Мансуру помощники покинули свое место укрытия. Наутро Мансур и сотрудник советской разведки встретились вновь. «Ну и как?» – коротко осведомился разведчик. «Все в порядке», – усмехнулся Мансур. «Письмо доставлено по адресу. Можно сказать, лично в руки». Разведчик попросил рассказать подробнее. «Все было так, как я и предполагал», – сказал Мансур. «В полном соответствии с бандитскими правилами. Вначале к столбу подошли двое. Один доставал письмо, второй наблюдал». Затем они подозвали к себе третьего. До этого он находился в стороне. Ну, а затем они ушли. «А третий-то для чего?» — не понял разведчик. «Говорю же, все в соответствии с их правилами», — пояснил Мансур. «Довелось мне познакомиться с их правилами». «Задача третьего — наблюдать за первыми двумя, ну и вообще за обстановкой. А вдруг мы бы захотели арестовать тех двух? Тогда третий незамеченному ушел бы и рассказал бы обо всем Касабу. А поскольку они встретились у столба втроем, то это означает, что никакой опасности они не учуяли. «Что ж, хорошо хоть это», — сказал разведчик. «Теперь, как я понимаю, нам нужно ждать ответного письма». «Наверное», — согласился Мансур. «Вопрос лишь в том, когда оно будет, то письмо», — в задумчивости произнес разведчик. «И, главное, каким таким способом они его нам доставят? Неужто опять подбросят?» «Думаю, что нет», — сказал Мансур. Для чего им так рисковать? Скорее всего, они положат его в то же самое место, под столб. Ну а что? Адрес чист, слежки за ним нет. Они это проверили самолично. А вдруг мы не сообразим, что ответное письмо будет именно там?» усмехнулся разведчик. «Думаю, что они рассчитывают на нашу сообразительность», усмехнулся в ответ Мансур. «Следующей ночью надо сходить и проверить». «Не рано ли?» усомнился разведчик и сам же себе ответил. «Думаю, что не рано, не в их интересах затягивать дело, Ведь они не знают, что еще помимо переписки мы намерены предпринять. Но, наверное, предполагают, что мы не сидим сложа руки. Они тоже сообразительны и ничуть не меньше, чем мы».